Глава четырнадцатая Взрыв, унесшей жизни уже более ста человек, обрастает новыми нелицеприятными для владельца госпиталя подробностями. Обращаясь к зрителям, бойко вещала малоренькая, хорошенькая блондинка с экрана одного из телевизионных каналов, о которых нам сейчас поведает наш специальный корреспондент с места событий. Фил, вы в эфире. «Спасибо, Карен», — сверкнул белозубой улыбкой красавец-брюнет. «Как я понимаю, вас и наших телезрителей наверняка в первую очередь интересует, насколько правдивы слухи о том, что известный как филантроп и меценат Микаэль Сторм на самом деле банкрот. И вот что мне удалось узнать. Официальные представители Сторм Энтерпрайз, разумеется, категорически опровергают данную информацию», — ухмыльнулся Фил. И все же мне удалось получить подтверждение этим слухом, причем напрямую от Storm Enterprise. Как сообщили некоторые из сотрудников корпорации, пожелавшие по понятным причинам остаться неизвестными, сегодня утром они не смогли обналичить полученные накануне от мистера Сторма зарплатные чеки. В свете чего довольно подозрительно выглядит его поспешная свадьба на Милдред Райт. «Ты не находишь, Фил?» – сладко проворковала блондинка. «Совершенно согласен с тобой, Карен», – радостно закивал Фил. Такая поспешность весьма подозрительна, особенно в свете того, что доктор Райт ради поездки в Лас-Вегас поменялась сменами с другим врачом. «Хм, Фил, у меня одно впечатление, что мисс Райт, судя по всему, очень не хотелось оказаться в госпитале в ночь взрыва». Хищно усмехнувшись, захлопала глазами, изображая святую простоту блондинка. «Должен признать, Карен, что и у меня создалось такое же впечатление». Нарочито тяжко вздохнул Фил. «Однако давай все же не будем спешить с выводами и подождем, что скажет КЦББ, ФБР и налоговая служба», проявил специальный корреспондент фальшивое благоразумие. «Ты прав, Фил, спешить с выводами не стоит», сверкнула заговорщицкой улыбкой блондинка и радостно объявила. Это были самые горячие новости канала HCTV. С вами были Карен Монгер и Фил Шварцман. До новых встреч! Микаэль Сторм, нервно кашлянув, вдавил в пульт кнопку «Выключить», и экран потух. «Это правда?» – вопросительно возрился он на своего адвоката. «Мои сотрудники действительно не могут обналичить свои зарплатные чеки». «Это было правдой», – кивнул Люк. «С часу ночи и до полудня. На данный момент уже всё в порядке». «Нет», – покачал адвокат головой в ответ на просветлевшее лицо друга и клиента. «Мы еще не успели вернуть все твои деньги, но деньги на счета, с которых сотрудникам Storm Corporation Банк перечисляет зарплату, перечислены в полном объеме». «Понимаю, что эта новость так себе», – усмехнулся блондин. «Однако у меня есть и очень хорошая новость. На данный момент у нас уже есть вполне достаточные доказательства того, что Storm Corporation стала жертвой массивной мошеннической кибернетической атаки. По крайней мере, я надеюсь, что этих доказательств хватит на то, чтобы убедить сотрудников спецотдела ФБР по информационной безопасности, в твоей абсолютной невиновности. Иначе говоря, теперь ты смело можешь отправляться на допрос». «Ну тогда назначь федералам встречу через два часа в моем офисе на улице Бурбон», — кивнул Сторм. «А сейчас поехали. Я хочу осмотреть место взрыва. С чем черт не шутит? Вдруг я или ты что-нибудь почувствуем?» отрывисто бросил он, стремительно несясь на выход. «Люк, а уже известно, что стало причиной взрыва?» Спросил он у всезнающего приятеля, как только тот догнал его. «Да!» – угрюмо кивнул блондин. «Грузовик с тремя тоннами нитрата аммония, припаркованный во внутреннем дворике госпиталя. Владельца грузовика уже допрашивает ФБР. Однако, к сожалению, пока неизвестно, что он им рассказывает. Судя по всему, федералы перестраховываются, и поэтому либо вообще не записывают допрос на камеру, либо записывают на какую-то допотопную рухлядь». Но рано или поздно они все равно загрузят данные на свой сервер, так что это просто вопрос времени. Сторм тяжело вздохнул и обратился к другу. «Люк, я уверен, что ты все сделал как надо и подключил все службы для помощи и самим пострадавшим, и их семьям. Но я все же хочу убедиться, что ты понимаешь, что это не просто еще один рядовой случай для благотворительности». «Да уж, поверь мне, понимаю», – мрачно изрек адвокат. «Еще как понимаю». «Хорошо понимаю, что это хотя и не на нашей с тобой совести, но сто процентов на нашей ответственности. Поэтому будь уверен, наши люди делают все, что только в их силах, как человеческих, так и нечеловеческих». «Спасибо», – с искренней благодарностью и вздохом облегчения кивнул вампир. Вслед за чем заметил. «Насколько я понял, стремительной была реакция не только ФБР и СМИ, но и городских властей». «Само собой, разумеется», – криво усмехнулся блондин. Выборы же на носу. Так что уже через 12 минут после взрыва был сформирован Чрезвычайный операционный центр штата, состоящий из военных, работников различных социальных служб и здравоохранения, а также сотрудников сфер публичной безопасности. Помощь центру оказывают метеорологическая служба, гражданский воздушный патруль, ВВС США и Красный Крест. И кроме 15 спасательных поисковых отрядов, общим количеством в 935 человек, для поисков привлечено еще и 32 отряда кинологов. Спасатели, кстати, молодцы, в течение первого часа отыскали и спасли больше трехсот человек и отправили во все окружные больницы. К сожалению, части пострадавшим, застрявшим под неподъемными завалами, пришлось ампутировать конечности без наркоза во избежание потенциальной смертельной комы. Столько боли и столько жертв, и все из-за одной мстительной, безжалостной, бездушной гадины! Микаэль обхватил ладонями свое лицо. «Мы должны заставить ее заплатить за это. Сначала мы должны доказать, что это она», — напомнил адвокат. Прибыв на место взрыва, Микаэль прикрыл себя и друга заклятием отвода глаз, что, во-первых, позволяло им беспрепятственно бродить, где бы они ни пожелали, а, во-вторых, скрывало их от глаз вездесущих репортеров. К большой удаче тех живых, кто все еще находился под завалами, вампиры совершенно случайно попали как раз на один из периодов так называемой «полной тишины», которые устанавливались для того, чтобы отыскать выживших при помощи сверхчувствительных приборов, улавливающих сердцебиение. Однако ни один из самых сверхчувствительных современных приборов не способен так чутко улавливать сердцебиение, как ухо 700-летнего вампира. Иначе говоря, некоторым из заживо похороненных в тот день просто невероятно повезло. Микаэль уловил слабую вибрацию нескольких бьющихся сердец там, где и отряды кинологов, и сверхчувствительные приборы уже побывали и ничего не обнаружили. Ударными темпами он и Люк принялись расчищать себе путь к этим сердцам. Окружающие не могли видеть двух вампиров, которые как картонные домики разбирают многотонные завалы. Все, что они видели, это то, что громадные куски бетона сами собой разлетаются в разные стороны, и в какой-то момент на освобожденном от них месте вдруг обнаружились выжившие, вопреки показаниям приборов, люди. Позже сотни новостных агентств, освещавших происходящее на месте происшествия, охарактеризуют увиденное как чудо, неспосланное Господом. «Только пятеро», – разочарованно вздохнул Микаэль. «Возможно, если бы я сразу после взрыва оказался здесь, я смог бы спасти больше жизней». «Мик, ты сильный маг, но даже ты не умеешь телепортироваться», рассудительно заметил адвокат, попытавшись смягчить чувство вины, рвущее душу друга на части. Однако Микаэль с ним не согласился. «Я должен был сразу отправиться сюда», сокрушенно изрек вампир. «А я вместо этого повёз мисс Райт домой». «Режим полной тишины устанавливается не чаще, чем один раз в час, а на мисс Райт ты потратил не более чем сорок минут». В очередной раз резонно, но слегка более раздраженно, заметил адвокат. «Поэтому, Мик, короче, кончай с самобичеванием. Кроме того, старейшины и эту нашу помощь не оценят положительно. Ты прекрасно знаешь, что мы не имели права давать такой повод для сенсаций». «Да плевать я хотел на старейшин и на все их правила!» В сердцах огрызнулся Сторм, пнув, словно это был футбольный мяч, оказавшийся у него на пути кусок бетона чем окончательно доконал свои безумно дорогие тестони из кожи аллигатора. Созданные ходить только по красным дорожкам и ездить в лимузинах туфли ручной работы не выдержали доли, которая бы и спортивным бутцам оказалась бы не по силам, и, разойдясь по швам, приказали долго жить. И очень зря, наблюдая босую ногу друга и пряча улыбку, заметил Люк. На это ведь и расчет, Мик, что ты сорвешься и наделаешь глупостей. Что сделано, то сделано. «Ты обратил внимание на выбор взрывчатого вещества, кстати?» «Разумеется, обратил!» Недовольно буркнул оставшийся босым на одну ногу миллиардер. «Странное дело!» — проворчал он себе под нос. «Бить по плите было не больно, а вот идти босиком по всем этим кочкам... Ай, зараза! Мне тебя понести?» Хрюкнул от смеха, не сумев таки сдержаться блондин. «Очень смешно!» Фыркнул Сторм и притянул к себе валяющийся, в данный момент явно ничейный, больничный шлёпанец. Обул его и, как ни в чём не бывало, пошёл дальше. «Всё очень просто», — вернулся он к прерванной теме. Джилл наняла бернианцев, чтобы не подставиться. А бернянцы, чтобы не подставиться, в свою очередь, наняли смертных. Нитрат аммония под предлогом закупки удобрения, как известно, может купить любой, просто выдав себя за фермера. Грузовик, вероятнее всего, был угнан. Что же касается самих смертных исполнителей, то думаю, что они уже трупы, причем захороненные тут же, под руинами моего госпиталя. Иначе говоря, к делу мои враги подошли весьма тщательно и продуманно. Однако абсолютно идеальных преступлений не бывает, и след всегда остается. И его просто нужно найти. Вот его-то мы и ищем. А поконкретнее можешь объяснить, что мы здесь ищем? Недоуменно уточнил Люк. Во-первых, то, что осталось от смертных исполнителей. «Что? Серьезно?» – обиженно иронично протянул Люк. «Ну вот что бы я без тебя делал? Как бы жил? Как работал бы? Без твоих советов и подсказок, о мудрейший! Чтобы ты знал, наша служба безопасности отслеживает, учитывает и проверяет каждую найденную косточку и кусочек мяса, не говоря уже о телах в полном комплекте. Более того, мы пересеиваем весь мусор, который отсюда тоннами вывозится каждый час». «А о выживших я вообще молчу, потому что у них мы еще и мысли прослушиваем по мере возможности». Одновременно язвительно и оскорбленно закончил свою речь глава Департамента безопасности Storm Enterprise и, по совместительству, лучший адвокат страны как по уголовным делам, так и экономическим преступлениям. «Люк, в твоем профессионализме никто не сомневался, но я о других останках», — примирительно хмыкнул Микаэль. «Вернее, следах. «Во-первых, даже если бомба детонировала, как только нанятые для этой работы смертные припарковались во внутреннем дворике госпиталя, а скорее всего именно так это было, потому что нет исполнителей, нет и свидетелей, я все же надеюсь, что было мгновение, в которое исполнители поняли, что их подставили, и именно эти воспоминания я и надеюсь найти». «А ведь точно! Ты же можешь это! Вот это я туплю!» Блондин хлопнул себя по лбу. «Окей, добивай меня!» О чем еще я не подумал, что там, во-вторых, хмыкнул он. А во-вторых, задумчиво промолвил семисотлетний вампир, вглядываясь вдаль. Мы ищем проход. Запасной проход, который для себя оставил Вас. Я могу, конечно, ошибаться, но если мы действительно имеем дело с Васом, то он слишком своеволен и хитер, чтобы зависеть от Джил и приходить в мир смертных исключительно по ее зову. Согласен, мрачно кивнул блондин. Лучшего места для прохода просто не придумаешь. Практически одновременная смерть почти ста человек не могла не спровоцировать замыкание между мирами духов и живых. «М-м-м-м-м», задумчиво промычал Сторм. Вас просто был бы дураком, если бы не воспользовался столь удобным случаем, и я бы на его месте воспользовался. Думаешь, бернянцы знали, зачем именно Джил нужен был взрыв? Думаю, знают задумчиво проговорил Микаэль. Вот только вероятнее всего не от нее, а от Вааса. Я подозреваю, что Джилла платила небольшой взрыв, в результате которого должны были погибнуть не более чем с десяток душ. Я не знаю, какие сейчас у стражи Ада расценки, но, по-моему, не более чем семь душ за проход. А вот бернианцы уже подкорректировали ее планы в соответствии с тем, о чем их попросил Ваас. Но как они с ним связались? Для того, чтобы вызвать демона, нужен маг. Думаю, что вас сам пришёл к кому-то из бернянцев с предложением о сотрудничестве». «Как пришёл?» – почесал затылок блондин, недоуменно возрившись на друга. «Во сне, Люк, ты действительно тупишь. Извини, друг, но сейчас я констатирую это как факт», – усмехнулся Микаэль. «Ха-ха, молодец, мой сообразительный друг. Очень тонко подмечено» окрысился блондин. «Я, между прочим, в отличие от некоторых, не сплю уже третьи сутки, потому что пока эти некоторые дрыхли в объятиях новоиспеченной молодой жены, я отлавливал их быстро убегающие в неизвестном направлении денежки. А потом, когда эти некоторые проснулись, я срочно вынужден был заниматься так же еще и тем, чтобы внушить судье необходимость просто ну очень немедленной аннуляции брака. А сейчас, кроме того, что я координирую работу всех, кого только можно, пытаясь расследовать обстоятельства и максимально быстро ликвидировать последствия взрыва, я еще и за этими некоторыми бегаю хвостиком, чтобы служить им поддержкой и утешением. На одном дыхании высказал все свои претензии недооцененный сотрудник слэш-раздраженный адвокат своему неблагодарному шефу слэш-беспокойному клиенту. «Извини, друг, был неправ, забираю свои слова назад», покаялись шеф и клиент в одном лице. «И в таком случае, ради моего же собственного блага, сразу после общения с ФБР, я лично уложу тебя, баиньки», добавил Микаэль-шеф. Что же касается Микаэля-клиента, то он в эту минуту мысленно-разочарованно вздохнул, потому что понимал, сколько ниточек одновременно контролирует люк и что за время его сна какая-то из них вполне может или оборваться, или потеряться. «Ну что ж», — сделал вывод Микаэль-шеф. Это риск, который я обязан на себя взять. Ибо мой адвокат и глава службы безопасности нужен мне со светлой головой и острым, как бритва, умом. «Миг, возможно, это у меня галюн из-за недосыпа, но вот эта дымка в трех или четырех метрах от меня, это случайно не то, что ты ищешь?» — напомнила себе ценный сотрудник, дотронувшись до локтя босса. Босс тут же посмотрел туда, куда указывал его друг. «Где? Да вот же, прямо перед нами!» Блондин сделал несколько шагов вперёд и провёл руками по пустоте. «Вот здесь!» – уверенно произнёс он, указав в абсолютную пустоту, по мнению Сторма. Впрочем, оценив выражение лица друга, Люк почти тут же засомневался в увиденном. «Неужели я всё-таки галлюцинирую?» – с досадой проворчал он. «Только этого мне не хватало!» «Может и нет!» – задумчиво произнёс Микаэль. «Ты из-за недосыпа находишься в полусомномбулическом состоянии, а значит, ты прямо сейчас пребываешь одновременно и в реальном мире, и мире сна. Иначе говоря, можешь видеть то, чего даже я не могу видеть». «Ты действительно так думаешь? Или это ты меня так успокаиваешь?» — хмыкнул недоверчивый юрист в люке. «Я действительно так думаю», — кивнул Сторм. «А сейчас отступи, пожалуйста, на пару шагов назад». «Мы проведем эксперимент. Я войду в эту дымку, как ты ее называешь, и ты опишешь, что увидишь». Семисотлетний вампир максимально обострил свое паучье чутье и медленно, словно ступая на ощупь, пошел в указанном другом направлении. «Она заискрилась! Ты чувствуешь что-нибудь?» – взволнованно воскликнул блондин. «Что-то чувствую», – подтвердил Микаэль. «Однако не могу понять, что...» «Люк, отправь координаты в Департамент исследования аномальных явлений. Пусть вышлет сюда своих специалистов». «Я так понимаю, ты хочешь весь спектр измерений?» Сторм понимал, что прозвучавший только что вопрос, вероятнее всего, был риторическим, но решил перестраховаться и подтвердил. «Да, пусть измерят все, что только можно измерить, и проанализируют все, что можно проанализировать, включая состав воздуха. И пусть запечатают магически это нечто». «Слушай, а какова ширина и высота видимой тобой дымки, и на что это похоже?» «Это похоже на окно, где-то метр на метр, висящее в воздухе на высоте полтора метра от земли», протирая слепающиеся глаза и отчаянно зевая, ответил блондин. э, -э ух ты, теперь, кажется, я что-то вижу!» Семисотлетний вампир в мгновение ока переместился на десяток метров правее, застыв на месте эпицентра взрыва. Его другу Люку ничего не оставалось, а только ждать, когда тот, наконец, заговорит. Прошло пять минут, но его погрузившийся в транс и потому застывший, словно статуя друг, молчал. Затем прошло десять минут, пятнадцать, двадцать. Однако древний вампир по-прежнему пребывал в трансе. — С тобой всё в порядке? Мик, ты меня пугаешь? В конце концов не выдержал Люк и затряс друга изо всех сил. — Извини. Затряс головой микаэли и вышел из транса. Слишком много эфирных помех. Лицо вампира было искажено гримасой боли. Я попытался уловить последние мгновения исполнителей. Однако здесь было слишком много людей с последними мгновениями. И это оказалось... Он запнулся. Слишком, даже для моей психики. Хотя я и вампир, повидавший многое. Кошмарное зрелище. И все же кое-что мне удалось уловить. У нас есть имя. Возможно, правда, что вымышленное. Однако к имени также прилагается образ заказчика. Опять же, довольно расплывчатый образ, но голос... Голос я уверен, что узнаю, если, конечно, когда-нибудь услышу. Вампир несколько раз сильно тряхнул головой, дабы окончательно разогнать наваждение. И его голос снова звучал уверенно и жестко. Всё, поехали встречаться с ФБР. Мне и самому интересно, что они нам расскажут.